Бета-тестеры. Эпизод 3. Следствие ведут тестеры. Окончание. Эпоха Химер. Бермундия. Замок Тампль. Пятница, 14.00 реального времени. С точки зрения фортификации, замок Тампль был расположен довольно бестолково. Зачем, спрашивается, было строить его на равнине, если рядом имеется великолепный холм? Так или иначе, теперь на этом холме происходили явно нехорошие приготовления. А точнее, теперь там стояла здоровенная катапульта. — Значит так, если Макмед не промахнется... — Слышь, Бонзай, ты меня, пожалуйста, не обижай! — недовольно буркнул Макмед. — Работа у меня тонкая, нервная, рука дрогнет, ксен с Милисы так ляпнутся. — Ладно, ладно, — успокоил стрелка Бонзай. — Значит, вы с милисы приземлитесь как раз на северо-восточной башне. — Еще раз повторяю, в полете на четвертой секунде читаете со свитка заклинания «Легкое падение». Сразу после приземления у вас будет 5 секунд, чтобы выпить по бутылке восстановления. После чего милиса Резвый идет искать сокровищницу, аксен производит отвлекающий маневр до прибытия второй волны десанта. Дальше по обстоятельствам. — А что будет, если Макмед промахнется? — с любопытством спросила внучка. — Типун тебе на язык! — сурово пообещал Ксенобайт. Тут два варианта. Либо наши герои шмякнутся, как раз посреди замка, что здоровья им, понятно, не добавит. Либо, если будет недолет, превратятся в экзотическое граффити. Ладно, по местам. Ксенобайт с милисой забрались в пусковую авоську Требушета. Макмед, оценивающий на них, глянул, ворча пару раз пнул катапульту, потом покачал головой. Ксен, хм. нет, лучше так. Мелиса, обними, пожалуйста, Ксена!» «Вот нашел время!» — возмутилась Мелиса. «Он еще кусаться полезет!» «Это для увеличения ваших аэродинамических свойств!» — пояснил Макмед. «Иначе за кучность попаданий я не ручаюсь!» Мелисса и Ксенобайт, переругиваясь и шипя друг на друга, принялись искать положение, призванное удовлетворить зловредные законы физики. В конечном итоге Ксенобайт оказался сидящим в авоське с Мелиссой на руках. Та, на всякий случай, крепко вцепилась ему в горло. — Ладно, сойдет. Только руки не растопыривайте. — Запускай уже! — простонала милиса Ну, три, два, один, пуск! — Поехали! — пробормотал ксенобайт, когда авоська, точно гигантская проща, поволокла их по специальным саласкам. «И, -и, -и, и Хорошо, пошли! — одобрил Махмуд, глядя вслед быстро удаляющимся фигуркам. — Кажется, Мелиса. «Все-таки влепила Ксену пощечину», — заявила внучка, провожая друзей взглядом. «Разговорчики!» — рявкнул банзай. «Мак, заряжай катапульту, поправка 2 градуса по часовой стрелке. Вторая волна десанта, товсь!» Когда облако пыли осело, Ксенобайт слабо поднял руку с бутылкой зелья восстановления. «За прибытие!» — мрачно возвестил он и жадно припал к ней губами. Мелисса, для которой посадка на программиста оказалась более мягкой, Бодро вскочила и принялась поправлять прическу. Снизу из внутреннего двора замка на тестеров изумленно смотрели штук пять тамплиеров. «Что это было?» — неуверенно спросил один. «Вампир!» — заорал другой, тыча пальцем к ксенобайта. «Не гони! Вампиры только по ночам летают!» «Этот не прилетел! Этот свалился! Мочи кровососа!» «Меня никто не любит!» — горько пожаловался ксенобайт. Мелиса, сматывайся!» «Она уже на полпути к сокровищнице!» — рявкнул банзай. «Отвлеки их!» «Ладно, ладно!» — недовольно поморщился Ксенобайт, скатывая между ладонями шарик заклинания. «Держитесь, теплокровные!» С этими словами Ксенобайт лихо сиганул во внутренний двор замка. На него тут же азартно налетели тамплиеры и принялись, что было сил лупить мечами. Что-то бабахнуло, двое рыцарей разлетелись в разные стороны, но Ксенобайта сбили с ног. Программист ловко цапнул кого-то зубами за подвернувшуюся пятку, тут же получил тяжелым ботинком в зубы. «Джеранима!» — донеслось сверху. «Ложись!» — рефекторно скомандовал кто-то. «Гномы в воздухе!» — потрясенно зарал другой тамплиер. С ужасающим грохотом с небес обрушился махмут. Выбравшись из образовавшейся воронки, он зло вырыгался, достал из сумки сразу две бутылочки, чокнулся сам с собой и жадно высосал обе. — Нас атаковали летающие алкоголики! В полном ужасе зарали откуда-то из башни. — Все во внутренний двор! Махмуд и Ксенобайт прижались друг к другу спинами. — Куда внучку дел? — сурово спросил Ксинобайт. За крышу башню цепилась. Грохнуться, как я, с такой высоты у нее хитов не хватит. — Снаряд с разделяющейся боеголовкой! — вздохнул программист. «Ну, — Но понеслась! На тестеров навалились слегка оклемавшиеся рыцарь. Завязалась отчаянная потасовка. Отшивы первую волну атакующих, друзья переглянулись. Разбегайся! скомандовал банзай. Ксенобайт мгновенно сиганул метра на три вверх и вцепился в стену башни, точно паук. Ловко загребая всеми четырьмя конечностями, он скарабкался до ближайшего окна и ухнул в него. Махмуду пришлось хуже. Дварф не обладал ни прыгучестью, ни способностью лазить по стенам. Однако, он, присев, Вдруг кувыркнулся навстречу нападающим, превратившись в этакий бронированный шарик. Темплиеры, точно кегли, разлетелись в разные стороны. Проворно вскочив на ноги, дворфа все лопатки дунул прочь от сбешенных рыцарей. Ему вслед неслись с ругательства пара-тройка метательных топоров и спешно вскочившие на ноги аборигены. Все-таки тамплиеры не зря считались одной из самых сильных гильдий на сервере. Чтобы зажать в угол Махмуда, Им потребовалось всего 7 минут. Правда, за это время Дварф успел пройти дистанцию примерно равную 8 периметрам замка, вышибить десяток дверей и протаранить стену. Но вот тамплиеры подтянули пяток полностью одоспешенных рыцарей, а что еще хуже, остальное население замка вооружилось арбалетами. И вот изрядно встрепанный Махмуд был прижат к стене щитами и взят под прицел. По иронии судьбы. Это случилось недалеко от места его посадки в замке. Где-то над головой Махмуда раздался женский виск, треск. Затем из окна вылетело что-то черное и глухо, ляпнулось рядом с Дварфом. Быстро вскочив, Ксенобайт, это был он, огляделся и, тоскливо зашипев, прижался к все той же стене. — Попали, — вздохнул программист. — Ага, — кивнул гном. — Ну что, в последний бой? — Бесполезно. — Зал позарбалетов! Пришпилит к стенам, как бабочек. «Спокойно, ребята! Мелис уже в сокровищнице!» Сурово буркнул банзай. «Еще минуту, слышите? Хотя бы минуту!» «Эй, террористы!» — крикнул тот из-за щитов. «Чего надо?» — недовольно буркнул Ксенобайт. «Слушайте, вы психи! Но мы все понимаем. Но какого лешего вам понадобилось? Кто вы? Откуда вампир?» «Из гроба!» — зверски ухмыляясь сообщил Ксенобайт. «Шутить зволите! Сумрачно выснулся из-за щитов, полностью закованный в латы рыцарь. «А это, случайно, не ваше?» Рыцарь приподнял что-то рыжее и брыкающееся. «Пустите! Пустите, гады!» — верещала внучка, но рыцарь прочно держал ее бронированным кулаком за шиворот. «Э, а ну не тронь ребенка!» — моментально озверел Махмуд, делая попытку вырваться из рук, удерживающего его ксенобайта. «Я уже не ребенок!» — моментально обиделась внучка. Ксен что-то зашипел себе под нос. «А ну не кастовать!» Тут же рявкнул рыцарь. Программист поперхнулся заклинанием и мрачно уставился в пол. «Ну что, будем говорить или как?» «И кто из нас после этого террорист?» Запальчиво бросил Махмуд. Мелиса вскрывает центральный сейф!» Забормотал Бонзай. «Тяните время! Сколько сможете! Тяните время, орлы!» «Мужики!» Кажется, рыцарь несколько смутился. «Давайте без приколов, ладно?» Это вы на нас напали? Да не от хорошей жизни, знаешь ли. А зачем? Махмуд к Синабайтом угрюмо молчали. Ладно. Сколько вас проникло в замок? Считать умеешь, да? Буркнул Махмуд. Хамиш, да? Насупился рыцарь. Еще чуть-чуть, но ну еще чуть-чуть, бормотал банзай и вдруг завопил. Что? Что ты сказала? Не может быть! Ксенобайт с Махмудом испуганно переглянулись банзай Что там? Не выдержал Ксенобайд. Говори! Орлы! В сокровищнице пусто. Что? Завопили оба тестера. Внучка удивленно пискнула, болтаясь в кулаке рыцаря. Вот так! Извиняющимся тоном произнес банзай. Зеро, товарищи! Все! вздохнул Махмуд, садясь на землю. Эй, командир! Команды залп! Что? С кем это вы говорите? Оно ну без фокусов! Тебе все равно не понять! Смерть! величал выпрямившись, надменно заявил Ксенобайт. Так что давайте заканчивать сей фарс, именуемый. Ксенобайт неожиданно запнулся. Погодите-ка, а среди вас есть рыцарь по имени Костолом? Костолом? Опешил тумплиер. Это из новеньких, что ли? Да нет, как часа два ушел на приключения, так и не. Тьфу да, какая разница? Ох, мать! «Проверить надо было! Проверить!» — взвыл Ксенобайт, хватаясь за голову. «Так, арбалетчики, а ну-ка!» — с беспокойством начал командир рыцарей. «Стойте!» — раздался вдруг звонкий голос милисы Мелисса эффектно расположилась на крыше одной из боковых башен замка. В ее сторону тут же развернулись несколько арбалетов, еще несколько стали судорожно метаться между ее силуэтом и моментально оскалившимися пленными. «Эй, рыцари! Предлагаю вам выкуп за этих троих недотеп! крикнула Мелисса с башни. «Выкуп? Это интересно!» — мрачно буркнул командир. «И что же ты такого можешь за них предложить?» «Предупреждаю! Они нам тут нервы порядочно попортили!» «О! У меня есть кое-что весьма для вас ценное!» «Что?» «Ключи от вашего замка, болваны!» Тамплиеры разом охнули. Внучка вывернулась из ослабевших пальцев командира и мигом юркнула за широкую спину Махмуда. — Гонишь? — Проверь, если хочешь. Потеря ключей от замка — чудовищный удар для любого замка-владельца. Теперь любой мог сделать с них дубликат, а значит, не надо штурмовать стены, можно просто прийти и... Предупреждаю, запас здоровья у меня полный. Даже если вы рискнете снять с прицела моих неудачливых ассистентов... «Вам не хватит стрел убить меня сразу, а мне вполне хватит здоровья спрыгнуть со стены и еще в воздухе уйти телепортом туда, где вы меня никогда не найдете. И еще на стену не влезайте, она простреливается моими снайперами. Так что одна стрела в воздухе, и можете покупать новый замок». «Знаешь что?» — мрачно ответил тамплиер. «Сдается мне, ты нас просто на понты берешь». «Пошли человека в сокровищницу, проверь». — Да кто вы, черт побери, такие! — заорал тамплиер. — Мы же вас потом всем орденом искать будем. Зуб даю! Новых персонажей делать будете! — Слушай, мальчик! — ряфнул в ответ Махмуд. — А не боишься, что в следующий раз нас будет не пять, а раз полсотни? Так что ты пальцы особо не растопыривай. — И, кстати, учтите, ночью бы все было гораздо веселее! — добавил гаденько, ухмыляясь Ксенобайт. Хотите, чтобы с девяти вечера до девяти утра ни один тамплиер не смог спокойно зайти в игру? Устрою. Командир тамплиеров явно заколебался. Кажется, он уже видел остервенело подкапывающий замок гномий Хирт и хищно-кружащую в небе стаю вампиров. «Ребята!» — вдруг проговорила внучка, высовываясь из-за спины Махмуда. «А может, не надо ссориться, а?» «А кто первый начал?» — обиженно спросил тамплиер. «Внучка!» «Это не актуально. Кажется, мы уже поссорились», — вздохнул банзай. Тамплиеры хорошие. Многие из них мне помогали», — помотала косичками внучка. «Может, им просто все рассказать?» «Что рассказать?» — насторожился командир. Ксенобайт озадаченно почесал затылки. «Да вроде как в конспирации особой нужды нет», — пожал он плечами. «Да и терять нам, в общем, нечего». «Вы что-то собирались рассказать?» — напомнил тамплиер. — Внучка, рассказывай, если хочешь, у меня уже сил нет. Те же, там же. Пятница, 14.20 реального времени. Рассказ внучки произвел фурор. Как только она призналась, где работает, тамплиеры шумно загалдели. Оказывается, что среди рыцарей много читателей журнала. А уж когда с башни спустилась для опознания милиса все мигом вспомнили ее репортажи из игры. Закончилось тем, что внучка пообещала написать статью, посвященную гильдии тамплиеров. Потом все рыцари выразили желание во что бы то ни стало сфотографироваться с милисой В общем, отношения с рыцарями можно было считать налаженными, в особенности после того, как милиса вздохнув, вернула им ключи от замка. Пока дело не дошло до массового братания, тестеры вернули мысли общества к пропавшей камере. Тамплиеры били себя бронированными пятками в нагруднике, но помочь в общем-то смогли немногим. По их словам, группа молодых рыцарей, в состав которой действительно входил персонаж по имени Костолом, пару часов назад покинула замок, чтобы насовершать подвигов. Была у тамплиеров такая традиция. Все новички, вступившие в орден, должны были совершить подвиг, чтобы считаться его полноправными членами. С тех пор не возвращались. «Что будем делать?» — уныло спросила внучка. «Не раскисать!» — сурово буркнул Бонзай. «Мы знаем, где они были час назад» когда воспитывали мародера Федю. В погоню! Нам нужен следопыт. Макмет, ты эльф или как? Есть маленько, кивнул стрелок. Но час это слишком. На прощение комендант замка надиктовал тестерам звуковой файл, в коем приказывал своим молодым подчиненным отдать подателям всего неизвестный артефакт. Последний раз распрощавшись с рыцарями, тестеры наконец убрались из замка, на прощение подарив хозяевам катапульту. Макмед долго крутился вокруг дороги, на том месте, где по прикидкам тестеров произошла роковая встреча Федора и ищущих славу молодых тамплиеров. Наконец, он уныло помотал головой. «Не, народ!» «Слишком поздно!» «Сервер уже стер все метки, доступные следопыту моего уровня. Да и запрашивать меня по большей части нечего». Банзай, как обстановка в реале?» вздохнула милиса «Я разослал запросы по всем указанным нашим новым другом-тамплиерам адресам. Трое из пяти в онлайне, Все трое не откликаются. По идее, это указывает на то, что они до сих пор в игре. продолжая время от времени их дергать. А вам предлагаю пока воспользоваться мозгами. Ладно, не стала спорить милиса Предлагаю для начала ксеновские мозги. Ксенобайт задумчиво гляделся по сторонам, почесал длинный нос. Потом достал из кармана монетку и подкинул ее в воздух. Изучив результат ее падения, он кивнул сам себе и заявил, показывая вдоль дороги вперед. — С вероятностью в 45% разумею, что искомые нами тамплиеры пошли туда. Тестеры скептически глянули на коллегу. — 45% маловато, — проворчал Махмуд. — Равновероятно, полагаю. Нараспев продолжил ксенобайт, вращая длинным пальцем. — И 45% вкладу на то, что пошли они туда. Теперь программист указывал в диаметральном противоположном направлении. Оставшиеся 10% — Воздадим возможности того, что пошли они в любом другом направлении. — Ладно, — вздохнула наконец Мелисса. — Давай не выпендривайся, а поясни свою мысль. — Легко. Холодно кивнул Ксенобайт. — Где мы стоим? — Где? — На дороге, мои ограниченные друзья, на дороге. Согласитесь, гораздо вероятнее, что тамплиеры шли по ней вдоль, а не поперек. Людям это вообще свойственно, не так ли? Во всяком случае, с вероятностью 90%. Соответственно... Надо только понять, в каком направлении они шли. Но это сейчас и прикинем. Где у нас замок Тампль? Вон там, злорадно усмехнулась милиса указывая в направлении перпендикулярном дороге. Ладно вам, махнул рукой Макмед. Вон туда они пошли и километра через три свернули к западу. Что? Оживился Ксенобайт. Нашел след? Да нет, просто подумал. Это дорога из Мбхаванги, где они, скорее всего, пополняли припасы к варварским пустошам. Но в пустоши они вряд ли пошли, подвигами там и не пахнет. Что толку гонять папуасов? А через три километра дорога сворачивает на запад. Там есть небольшая деревенька, единственные достопримечательности которой трактир Хали-Гали и алтарь героев. Лица тестеров вытянулись. — Ты гляди, прямо Шерлок Холмс! — с гордостью проговорил Махмуд. — Погоди, погоди, — нахмурился синабайт Какого рода там алтарь? Да самый обычный. Выдает благословение первого уровня и вышвыривает тебя пинком в одну из списка локаций, забитых в нем как пригодных к приключениям. Локация меняется раз в три часа. Опс! Который час? Половина третьего. Если предположить, что они отправились через алтарь, то... То через полчаса эта ниточка оборвется, вздохнул банзай. Если мы просчитались... Что ж, По большому счету мы ничего не теряем. — Ксен, соорудишь нам портал? — вздохнула Мелиса. Не хочу пешком топать. Эпоха Химер. Поселок Авалоновка. Трактир Хали-Гали. Пятница. 14.37 реального времени. Как уже отмечалось выше, деревенька Авалоновка имела всего две достопримечательности. Вернее сказать, даже всего одну. Алтарь героев. Такие алтари, предназначенные специально для молодых, еще не остепенившихся и не отбесившихся приключенцев, были раскиданы по всему миру эпохи Химер, обычно в труднодоступных, но не опасных местах. Какому-то предприимчивому персонажу, освоившему заклинание телепортации, пришла в голову замечательная идея приторговывать тут снаряжением. Стрелы, бутылочки исцеления, противоядия – все это пользовалось большим спросом у тех, кто собирался искать приключений. Опять же, возвращаясь перегруженными сокровищами, приключенцы всегда готовы были уступить в цене, лишь бы не тащить кучу барахла до ближайшего города. Постепенно предприимчивый спекулянт смог позволить себе выстроить отдельное здание и даже нанять у админов постоянного бота-продавца. Так и появилась в Авалоновке вторая достопримечательность – трактир Хали-Гали. Надо сказать, трактир за время своего существования Навидался многого. Конечно, большинство клиентов приходили сюда пешком. Однако многие из первых клиентов трактира, когда-то пришедшие сюда юными неопытными искателями приключений, сейчас стали матерыми колдунами, закованными в сияющую броню бойцами, от одного чиха которых тряслись крепости. Так что в халигале частенько приезжали верхом на лошадях, ездовых ящерах, выходили из личных порталов. Говорят, площадь перед трактиром была приспособлена для посадки грифонов, Но это уже, скорее всего, байки. Так что набухший вдруг в воздухе темный портал, который могли себе позволить далеко не все темные колдуны, никого особенно не удивил. А вот то, что из него вывалился Дварф... — Ксен, твою дивизию! Ты не мог выход на нормальной высоте устроить! — раздраженно буркнул гном. Однако следующим номером из портала высунулся эльф. Споткнувшись об Дварфа, он, замысловато выматерившись, растянулся в пыли. Только гном собрался высказать свое далеко нелестное мнение о ловкости эльфов, как ему на спину выпрыгнула рыжая девчонка человеческой расы. — Ой, извини, пожалуйста, Махмуд, я не... — Внучка, ты мне на ухо наступила! — взвыл Макмед. «Ай — Ай! Из портала высунулся милиса Недовольно поморщившись, она от души пнула заградившего спиной выход Махмуда. Глянув на темную эльфийку, посетители лениво созерцавшие это представление с веранды трактира, одобрительно присвистнули. Наконец из густка тьмы портала вылез Ксенобайт. Мрачно запахнувшись в плащ, он обвел окрестности нехорошим взглядом и злодейски цыкнул зубом. Сидящие на веранде приключенцы нервно потянулись к оружию. Во времена колдовства у Ксенобайта, особо отчетливо проступали расовые признаки, вроде светящихся багровым светом глаз и длинных клыков. «Ой, мама!» — тоскливо проговорил кто-то. «Спасайте эльфийку! За ней вампир гонится!» Ксенобайт моментально оскалился в сторону говорившего. «А у тебя что? Расовые предрассудки теплокровный! «Ой, кажется, игрок!» «Да ну, не бывает персонажей вампиров, я вам точно говорю!» «Может, для верности колом его, осиновым?» «Не любит тебя здесь Ксен», — ехидно заметила милиса кокетливо поправляя прическу. «Меня вообще никто не любит», — огрызнулся Ксенобайт. «Да и я вас всех как-то недолюбливаю». «Алло, что за бардак?» — сурово спросил высунувшийся из основной залы трактира мужик. «В нашем заведении не принято выяснять отношения. Кто начнет драку, вылетит отсюда на около звуковой скорости». «Мать честна, Крыс!» «Привет, Ромка! Давно не виделись!» Сумрачно буркнул ксенобайт, пожимая мужику руку. «Крыс?» — удивилась внучка, подозрительно глядя на ксенобайта. «Это мой псевдоним!» — холодно пояснил программист. «Друзья!» — радостно проревел хозяин трактира, которого Ксен назвал Романом. «Позвольте представить вам моего старого кореша, Влада Карпатского по прозвищу «Летучий крыс!» «Да ладно тебе!» — вяло отмахнулся Ксенобайт, кисло глянув на прыснувших в кулаки друзей. «А я-то все думал, куда ты делся? Слушай, это ведь просто класс, что ты здесь. Скажи, ты последние полтора часа тут сидел?» «Ну а что? Староват я уже, чтобы, как в старые добрые времена, гоблинов по городам гонять. А помнишь как-то?» «Не помню!» — быстро отрезал но осторожно зыркнув на внучку. У той даже уши вытянулись от любопытства. «Скажи лучше...» «У тебя тут не появлялась компания молодых тамплиеров». «Э, э. тамплиеров?» — удивленно моргнул трактирщик. «Нафига они тебе сдались?» «Долгая история», — вздохнул программист. «А дело срочное». «Слушай, я все понимаю, но в моем трактире ни-ни, понял?» «И не собираюсь даже. Романочка, лись!» Трактирщик поскреб в затылке. «С полчаса назад проходила тут кучка молодежи. Знаешь, шиза у них такая. Пока подвигов не совершишь хоть каких-нибудь...» Ты у них в гильдии ниже Плинтуса. Так они... — Знаем, знаем! — нетерпеливо закричала внучка. — Это они! Это точно они! Они еще хвастались, что по пути мародера какого-то отоварили. И справедливо покарали. Дело хорошее, спору нет. Но так этим хвастаться... Ну точно дети. Вот я как-то раз... — Ромка, я тебя сейчас покусаю! — Взвук Ксенобайт. — Где они? — Как где? — пожал плечами трактирщик. — Отправились на приключение через алтарь. — Давно? — «Минут пятнадцать как?» Они сначала долго праздновали победу над страшным мародером, потом прикупили кое-чего «Вперед! В атаку!» — завопил Ксенобайт. «Ты куда? К алтарю!» Азартно вопя, тестеры устремились к находившемуся недалеко от трактира алтарю. Начинающие герои высыпали во двор, чтобы проводить мнимых коллег подбадривающими криками или задать извечный вопрос «А чего случилось-то?» И вдруг портал перед алтарем засветился. Кто-то возвращался с приключений. Портал вспыхнул, и из него буквально вывалился измочаленный парень, весь покрытый грязью и копотью. На шее точный пионерский галстук болтался грязный обрывок, в котором с трудом можно было опознать когда-то белый плащ тамплиера. Глянув безумно вращающимися глазами на собравшийся народ, пришелец завопил. «Засада! Их там двое!» «Чего?» — удивился Махмуд. Но парень тихо плюхнулся прямо на землю возле алтаря. «Кажется, наших клиентов отоварили!» — взвыл Ксенобайт. «Скорее! Надо подобрать их вещи, пока они не распались! Внучка, останься и расспроси раненого, потом через Бонзай нам расскажешь!» «Эй, орлы!» — с сомнением проговорил банзай но милиса обошедшая замешкавшегося Ксенобайта, уже прыгнула в портал. За ней последовали остальные. Эпоха Химер. «Где-то!» Пятница, 14.41, реального времени. Махмуд прошел через портал последним, из-за чего чуть не проутюжил остановившихся товарищей. Экспо! издал он свой боевой клич. «Чего стоим?» «Ух ты!» Тестеры, выстроившись в ряд круглыми глазами, смотрели на здоровенную тварь, а та не менее удивленно оглядывала тестеров. «Кислотный спиногрыз!» — сипло констатировал Ксенобайт. «Кажется, мы не туда попали». «Да нет, мы просто попали!» — вздохнул Макмед. Спиногрыз, придя наконец себя, радостно взревел, и точно локомотив двинулся вперед. Тестеры проворно прыснули в разные стороны, причем Ксенобайт, точно ракета, стартовал вертикально вверх, подпрыгнув метра на три и точно кот, вцепившись в потолок пещеры, где оказались тестеры. «Не давайте ему распылить кислоту!» отчаянно завопил Ксенобайт. Спиногрыз недоуменно оглядев площадку, где только что топталась добыча, обиженно засопел и обвел пещеру нехорошим взглядом. Макмет, высунувшись из-за груды камней, вскинул лук и принялся посылать стрелу за стрелой. Спиногрыз проворно повернул в его сторону зубастую пасть и точно хамелеон выстрелил длинным языком, что заставило стрелка спешно сменить позицию. Ксинобайт то ли не удержавшись, то ли по тонкому расчету, свалился с потолка прямо зверюги на спину. Монстр озадаченно мотнул головой. Ксенобайт, чтобы не свалиться, судорожно сцепился ему в уши. Спиногрыз, хрюкнув, замотал башкой куда энергичнее. м, -м, -м, -м, -м мама — завопил Ксенобайт. — Кусай его, кровосос, кусай! — порекомендовала милиса Сама кусай! — зло рявкнул Ксенобайт. — Знаешь, какая у него шкура? — За экспо! заорал Махмуд скидывая над головой здоровенный топор. Спиногрыза обложили. С одной стороны в него стрелял Макмед, с другой долбил топором Махмуд. милиса появляясь то здесь, то там, наносила болезненные уколы коротким копьем, а Ксенобайт болтался на ушах и никак не давал сосредоточиться. Наконец тварь рухнула, издав тоскливый визг. Тестеры, тяжело дыша, оглядели друг друга. Ксенобайт, пошатываясь, сполз шеи мертвого монстра. «Меня... Укачала! пожаловался он. «Народ, а мы вообще где?» — сухо спросила милиса «Кислотный спиногрыз. Не крутовато ли для алтаря героев?» «Я знаю, где мы», — неожиданно заявил Махмуд, оглядываясь. «Катакомбы под проклятым королевством Ю. Я тут как-то был. Мне не понравилось». «Товарищ Бонзай!» — требовательно произнес Ксенобайт. «Что там наш свидетель?» «Свидетель как раз очухался». — Судя по всему, вы на месте. Тамплиеры тоже очень удивились. Им тут вломили по самое не могу. Да, кстати, все в порядке. Это именно наши клиенты. — И где остальные? — Забаррикадировались где-то на уровне. Этот решил попробовать прорваться до возвратного портала, чтобы привести подмогу. — Кстати, вам пора. — Куда пора? — удивились тестеры. — Да все равно куда, лишь бы подальше отсюда! — мягко порекомендовал Бонзай. — Слышите? Тестеры прислушались. Из коридоров в пещеру доносились разнообразные звуки, горестные стоны, лязгание металла, чье-то идиотское хихикание. Кажись, шипосты рыцари! С тоской заметил Ксенобайт. Ага. И булыжниковый элементаль. А вон там шкварчит еще что-то. Саламандра, наверное. Ну-ка, хода отседова! Подвел итог банзай Эпоха Химер. Катакомбы проклятого королевства Ю Пятница 14.52 реальному времени Организованного отступления у тестеров, разумеется, не получилось Когда толпа разнообразнейших монстров хлынула в пещеру Они просто кинулись в рассыпную банзай ругался не в силах уследить за всеми четырьмя сразу В особенности за ксенобайтом, которому способности позволяли не особенно привередничать в выборе трассы будь то пол, потолок или стены. Мелисса получила шанс перевести дух, только когда, провалившись в какой-то колодец, обнаружила себя в довольно обширной комнате. Убедившись, что никто из шумной компании преследователей не проявил желания сигануть вниз, она приподняла над головой жезл, на кончике которого светился магический огонек. «Бонзай, тут какая-то комната, кажись, без монстров». «Хорошо. Проверь, двери есть?» «Есть. Забаррикадированы изнутри?» Ладно. Постой на месте, подлечись, а я постараюсь собрать остальных аглоедов. Махмуд, ты где? Не хами, зараза! Ладно, Макмет! Ага, Ксен. О боже, ну и бардак. Мак, ты ближе всех. Слушай мою команду. Не успела Мелиса как следу досмотреться, как в колодце что-то зашуршало, и на пол обрушился Макмет. Вскочив, он ошалело, осмотрелся по сторонам и, заметив Мелису, гаркнул: Я на базе! Замечательно! теперь возьмемся за Махмуда». «Знаешь», — с сомнением заметил Махмед, «а он в эту дыру не поместится. Туда только эльф просочиться может. Я его нижним путем проведу. Подготовьте дверь». милиса с Макмедом, тихо ругаясь, принялись расчищать баррикаду, следя, однако, за тем, чтобы ее так же быстро можно было восстановить. «Как тебе местная конскамера?» — осведомилась милиса «Охренеть можно», — признался Макмед. Какому идиоту пришло в голову подключить эту аллокацию к алтарю? За дверью тем временем послышался все нарастающий гул, потом что-то с треском врезалось в дверь, так что она жалобно скрипнула. «Бонзай, нас атакуют! Кажется, таран притащили!» «Спокойно, свои! Это не таран, а Махмуд!» — успокоил товарищ банзай Макмед, скинув засов, приоткрыл дверь и высунулся наружу. Оценив ситуацию, он схватил приготовившегося продать дорого свою жизнь Махмуда за шиворот, и быстро втянул его внутрь. Из-за двери тут же послышался обиженный рев, затюкали стрелы, заскребли чьи-то когти. О! Давненько меня так не гоняли! пожаловался дварф, с отвращением выдергивая из седалища стрелу. И ведь все на одного, все! Керасу попортили ремонту на триста золотых. И топора в элементале затупил, и. банзай Где нашу пыль? отвлекаясь от потока жалоб Махмуда, спросила Мелиса. А черт его знает, с его привычкой бегать по потолкам. Не мешайте, сейчас я его к вам доставлю. Вдруг за дверями поднялся переполох. Послышались вопли, что-то глухо забарабанило в дверь. Тестеры, переглянувшись, принялись судорожно возобновлять баррикаду. Неожиданно все стихло. В дверь вежливо постучали. «Кто там?» — с опаской спросил Макмед. «Это... это... это я, Ксинобайт. Послышался за дверью знакомый голос. Ксен, ты! Э! А ты один? Э-э-э, в каком смысле? Почему-то язык у Ксинобайта слегка заплетался и находился, он, судя по голосу, в весьма благодушном настроении, что на программиста было совсем не похоже. Открывайте, ребята! пробурчал банзай. Тестеры вновь разобрав баррикаду, отворили дверь. На пороге действительно стоял Ксинобайт. Глаза его были сонно прикрыты. На лице блуждала странно умиротворенная улыбка. Вокруг него в потрясающих количествах громоздились трупы. — при э... Привет, товарищи! — возвестил Ксен, вяло махая рукой. — Ксен, ты что, их всех? — Слушай, да ты не как пьян! — с подозрением спросила милиса Это я для общего блага. Программист, похоже, слегка обиделся. — Тут того... Архимагов понаползло, а они того, съедобные они, вот. Хоть и сволочи, а люди, мать их. Ксенобайт в перевалочку залез в комнату и, сыто рыгнув, посоветовал. — Вы дверь-то закройте, а? Там эти саламандры ползут, и крокодил с ними. Они того, невкусные, так что я пас. милиса выглянула за дверь. В одном из тоннелей разгоралось багровое свечение, обещая приближение огненной саламандры. Взвизнув, Мелиса принялась спешно замуровывать проход. Ну, коллеги, поздравляю! раздраженно буркнула она, когда в ворота снова что-то забарабанило. У нас есть время для передышки и большой вопрос. И как же мы отсюда выбираться-то будем? А зачем? Вовсю зевая философски спросил Ксенобайт. Ксе, начнись! Что с тобой? — встряхнул программиста Махмуд. — Я слегка перебрал, — обстоятельно пояснил Ксенобайт. — Мне бы в гробик сейчас и поспать. И он сладко зевнул. — На том свете отдохнешь, — рявкнул банзай. Так, зачем мы сюда вообще явились? — Найти тамплиеров, а не гонять по коридорам нечисть. — У меня поправка, — сворачиваясь калачиком под плащом, пробормотал Ксенобайт. — Эта нечисть нас по коридорам гоняла, а не мы ее. — Поправка принята, — язвительно заметил Бонза. Итак, нам надо найти этих тупоголовых. — Эй, шеф! — зевнул Ксенобайт. — Погоди, Ксен, давай подойдем к вопросу конструктивно. — Значит, шеф! — Да, что? — Мы тамплиеров, значит, ищем? — Ну, а это тогда кто? Ксинобайт, продолжая сонно улыбаться, тыкал пальцем в темный уголок комнаты. Тестеры дружно развернулись туда. Мелисса разожгла поярче магический огонек. В углу, настороженно зыркая на Тестеров, сидели три потрепанных персонажа. На одном из них все еще висели обрывки белого плаща. — Ну-с, господа, пора домой! — удовлетворенно кивнул Ксенобайт, бережно пряча внучкину камеру за пазуху. — Что же вы, гады, сидите, молчите! — досадливо поморщился Махмуд. — А что мы? — Сидим мы, и так обстановка нервная. А тут что-то с потолка валится. Мы перепугались, думали, ну все, кранты. А потом еще кто-то еще. А вы нас с собой заберете? Да что ж там, заберем, конечно. Ксен, сооруди портал. А почему опять я? Прогундосил Ксинобайт. Вечно чуть что, сразу я. Знаете, сколько на это маны уходит. Не занудствуй, кровосос. Ксенобайт, криктя, принялся сооружать портал. Наконец в воздухе завертелся темный вихрь. Неожиданно за дверью снова послышался шум. «Ну что там еще?» — недовольно поморщился программист. «Странно. Такое впечатление, будто там кто-то монстров давит», — заметил Махмуд. «Может, глянем?» «Нет уж», — решительно помотала головой милиса «Домой хочу!» «Слушай, маг, может, задержимся? экспо настреляем «Да как бы нам самим по печенкам не настреляли!» Вот если Ксен с нами останется...» «Нет, ребята, я пас», — поморщился вампир. «Да ладно тебе! Сколько экспо вокруг бегает?» «Ну, я даже не знаю, вообще-то...» Договорить Ксенобайт не успел. Тяжелая дверь вдруг с оглушительным треском разлетела с щепки, и что-то большое и длинное, со свистом пролетев мимо, ухнуло в портал. «Что это было?» — тихо спросил Махмуд. «Мне на миг показалось...» что мимо нас пролетел каменный крокодил, — слабо проскрипел Ксенобайт. — Мне тоже так показалось, — подтвердил макмед но крокодилы не летают. — Это смотря кто пнет, — рассудительно заметила милиса Тестеры с опаской обернулись в сторону двери. В дверном проеме стояла... — Внучка! — опешил Ксенобайт. — Привет, ребята! Ты как здесь ощутилась? А я за вами пошла, и еле успела. «Портал уже закрывался». «А...» — Махмуд сглотнул. «А монстры?» «Это ты сюда крокодила зашвырнула?» «Не, это не я. Это дядя Ланселот. Он меня проводить вызвался». В дверном проеме возникла могучая фигура, с головы до ног закованная в сталь. «Ну что, еще монстры есть?» — прогудела из-за шлема. «О, вижу вампира. Посторонись!» «Э, только без рук!» — заорал Ксинабайт. Нет, нет, это мои друзья! завопила внучка, повисая у рыцаря на руке. А -а -а, — удивился рыцарь. Точно! Точно, точно! дружно закивали тестеры. Мы, кстати, твою камеру нашли, вставила Мелиса. Ой, здорово! Ну ладно, успокоился рыцарь. Вы как? До города доберетесь? Доберемся, у нас уже и портал есть? Ну, тогда пойду. Спущусь на пару уровней, прогуляюсь. Прощайте, юная леди! «До свидания, дядя Ланселот!» Рыцарь, элегантно поклонившись Мелиссе, поправил на руке щит. Ксенобайт вдруг тихо ойкнул. Ланселот, звеня доспехами, величественно удалился. «Внучка!» — спросил Ксинобайд, как только шаги рыцаря стихли за поворотом. «Ты рассказала Ланселоту, что ищешь э, -э нет. Он просто появился возле трактира. Спросил, почему я грустная». Я ему сказала, что мои друзья попали в беду. Он тогда заявил, что его рыцарский долг помогать слабым, и ринулся в портал. Даже не спросил, как меня зовут. Настоящий добрый рыцарь. — Это точно, — поморщился Ксенобайт. — Хорошо, что он ничего не спросил. — Ксен, ты чего? — спросила милиса глядя на задумчивую физиономию программиста. — Да так, ничего, — проворчал Ксенобайт. — Ты заметила, какой девиз... Выбит на щите у этого доблестного сэра? — Какой? — Убью и съем! — процитировал Ксенобайт. Внучка тихо присела на пол. — Ой, не может быть! — Любимая присказка Поликарпыча! — задумчиво заметил банзай. Сиди они на свежем воздухе, можно было бы смело сказать, что тень главного редактора нависла над искателями приключений и на миг заслонила солнце. А так остается констатировать только, что все крепко призадумались. В следующий раз, когда будем с ним торговаться, надо бы поосторожней, а то чего доброго и вправду. «Пошли-ка домой!» Ксинобайт решительно поднялся, нащупывая за шиворотом камеру. «Внучке еще материал монтировать!»